«Годы жизни. 1866-1954. Испанский драматург. Лауреат Нобелевской премии по литературе. 1922 года. Конец примечания». «Когда я играла Тессу, вашего Жироду, я была грустной и задумчивой. В Йорме я чувствовала, что способна убить». Примечание. Пьеса Лорки. Конец примечания. «Если ты хочешь, чтобы я стала той женщиной, которая тебе нужна, напиши для меня роль».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 За отца своего будущего ребенка она цепляется изо всех сил. Внезапно, страстно сжав руку Фонтена, она вонзила ему ногти в ладонь. Я хочу от тебя сына, Гием. Пораженный, слегка напуганный, Фонтен ничего не ответил. Вставало солнце. Через иллюминатор видна была пустыня розового песка вдалеке океан. В вашей стране, сказал Фонтен после довольно долгого молчания. На мораль оказали влияние одновременные мавры и католическая церковь. Церковь осуждает удовольствие и благословляет произведения на свет потомства. Господу нужно поклоняться, а для этого нужны живые существа». «Клара claro, Коси, claro, claro, claro. конечно, да», — серьезно ответила она. В самолете становилось все теплее. Долора склонила голову на плечо фонтенны и задремала. Он был счастлив и смущен.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 Он совсем не старый, Гийом. Не хочу, чтобы ты дурно отзывался о моем возлюбленном. Он напишет для меня пьесу, которую поставят в театре на Элисейских полях, и я стану знаменитой на всю Европу. «Es Но no? За этой ребяческой болтовней они не заметили, как прилетели в Кали. И даже эквадорская жара, вверхшая прочих пассажиров в бесчувственное оцепенение, показалась им не такой тягостной.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 Деловитый, суетливый Петреску уже договаривался о пресс-конференции в Гранаде, несмотря на протесты Фонтена, падающего с ног от усталости. «Только пять минут, Мэттер, Мануэль Лопес нас отвезти на машине! Он будет переводить!» А Види казался раздраженным и даже позволил себе упреки. «Лолита? Мэттер, Мэттер, вам не надо беспокоиться больше Лолита! У нее тут мужчины, который о ней беспокоится!» От этих слов на душе у Фонтена стало тревожно.